Глава 38 На велодроме было человек 15 публики. Велодром имел также и отделение для гимнастики и фехтования. Одна дама в широчайших панталонах синего цвета и в красной испанской фуражке без козырька училась ездить на велосипеде. Около нее, держа ее за талью, бегал «Профессор велосипедной езды», как называл себя «жиденький французик с бородкой клином» в синем фраке с золотыми пуговицами, в белых панталонах и черных чулках. Дама была в компании двух мужчин, которые покуривали сигары. Показалось еще двое мужчин в триковых полосатых фуфайках, надетых на голое тело с широкими поясами, в коротких панталонах в обтяжку. Они шли в гимнастическое отделение. Оглотков увидал их, и одному из них замахал руками. «Прянц! — Прянс! Месье прянс закричал он. — Вот Ральтес! — Мадам Иванов, сейчас я познакомлю вас с тем немецким принцем, о котором я вам говорил. Он видел вас, как вы купались, и просил меня представить его вам. — обратился оглотков к Глафири Семеновне. И тотчас же подбежал к одному из мужчин в фуфайке, длинному как жерт, некрасивому, совпалой грудью и острыми тараканьями усами. Он поздоровался с ним, взял его под руку и подвел к Глафири Семеновне. — Вот, мадам Иванова, позвольте вам представить... «Принц Карл фон Франценбург!» — проговорил он и прибавил. «Только одно колено, и помню из его фамилии. Длинные-предлинные. Принц приподнял фланелевую фуражку, обнаружив при этом совершенно лысую голову с легеньким венчиком белобрысых волос на висках и затылке, и уж полностью произнес свою фамилию — тщательно отчеканив все ее колено, как выражался Оглотков. Глафира Семеновна зарделась, как маков цвет и протянула ему руку. Сказав ей несколько слов по-французски, он поклонился, подошел к мадам Оглотковой и тоже заговорил о чем-то. Николая Ивановича в это время около жены не было. Он искал себе содовой воды а потому и не был представлен принцу. А Глоткова в это время подошла к Глафире Семеновне. «Неужели душечка — это настоящий принц?» — спросила ее Глафира Семеновна. «Настоящий. У его отца даже войско, говорят, есть. Молодой, а какой некрасивый, пляшивый и даже криворотый. Или, может быть, он... Нарочно, для Тона, так кривит рот. Бог его знает, но у него рот всегда почему-то на сторону, на сторону и открыт. Должно быть, для Тону. Он что же это в таком костюме? Он на гимнастику ушел? Да, да, он развивает все это. Большой любитель, да и лечится. Видите, какой тощий. «У него ни здесь, ни тут». Мадама Глоткова тронула себя за грудь и за бедра. «Послушайте, душечка», — обратилась к ней Глафира Семеновна, вся сияя от восторга. «Но неужели я была так интересна, когда купалась, что все мне говорят комплименты? Даже принц, настоящий немецкий принц, и тот... Мужчины пожала плечами оглоткого. «Они это любят. Да вы на самом деле были очень кокетливо одеты, когда купались. Ну и в первый раз, наконец, мы с мужем раззвонили. Ведь вы, наша соотечественница, тоже русская. Вы не шутите, что это настоящий принц? Да нет же, нет». Непременно заставлю мужа написать нашим знакомым в Петербург, что вот так и так. Принц, настоящий немецкий принц. Да и сама напишу одной своей знакомой. пусть она там царапается от зависти, — подумала Глофира Семеновна и самодовольно закусила губу. А итальянский певец стянув у щикола концы брюк резинками, уже ездил по велодрому на велосипеде, выделывая вензеля. Он оказался таким же хорошим велосипедистом, как и певцом. Американец же, настоящий велосипедист, про которого шла молва, что он из Мадридов в Биориц на велосипеде приехал, не показывался. Наконец из киоска, где продают шипучую воду, пришел Аглотков и сказал про американца — Пьян. Не может ехать на велосипеде. Пьет содовую воду. Может быть, отопьется, но не скоро. У него до сих пор еще глаза, как у рака. — Ты не беспокой мистера Гаррисона. Не надо нам его велосипедной езды, — сказала мадам Глоткова мужу. «Вот перед нами велосипедный ездок», — указала она на итальянского певца. «Да разве это знаменитость по этой части? А ведь у того вся грудь уешена медалями за велосипедную езду. Помнишь, он был у нас на лаун-теннисе в этих медалях?» «Сам же ты говорил, что они не настоящие». «Хоть и не настоящие, а все-таки». Вот я ей хотел показать мадам Ивановой, знаменитого велосипедиста. Вы знаете, что он делает? Он нам показывал. Он мчится на велосипеде, вынимает из кармана бутылку, откупоривает ее, потом достает рюмку, наливает в нее вина, выпивает ее, рассказывала Глотков. И таким же манером, ну, мне не надо этого. Перебил его Глафира Семеновна. «Я вообще не люблю фокусов с вином. Муженек любезный отвратил. А, кстати, скажите, что он? Пьет содовую воду с американцем? Они уже целуются». «Неужели?» «Скажите, пожалуйста, они простую содовую воду пьют? Там в киоске нет вина». А Глотков... Замялся. — В том-то и дело, что коньяк есть. Они немножко прибавляют для запаха. — Ну, тогда тащите мужа вон! — Тащите, пожалуйста! — воскликнула Глафира Семеновна. — Пойдемте даже вместе, я его сама вытащу. Ему нельзя давать. Он уж и так пьян. Глафира Семеновна бросилась в киоск, где сидел муж, Но тот уж выходил из киоска под руку с американцем. Глаша, я тебе скажу, это лучший из всех сегодняшних знакомых, начал Николай Иванович, указывая на американца. Жена встретила его хмуре брови. Так-так, лучший, от того и лучший, что такой же запивоха, как и ты, сказала она. — Мне сейчас сказали, что ты уж и здесь коньяк нашел, и сосешь его. Ты мало еще пьян? Тебе еще хочется? Тебе хочется, чтобы мы твое тело тащили домой. Довольно? Ни шагу больше от меня. Едем домой. — Потише, потише. Мы в аристократическом обществе. Так нельзя, — останавливал жену Николай Иванович. — Едемте, миссия Оглотков, обратно. Нам надо домой. — Пора, — говорила Глафира Семеновна. — С удовольствием. И нам пора в кондитерскую Меримона пить шоколад. Через час весь центр высшего круга туда перемещается. — Но подождем немножко. Я обещал принцу посмотреть на его гимнастические упражнения на трапеции, — сказал Оглотков. — Пойдем все посмотрим. — Ах! — Это любопытно, — оживилась Глофира Семеновна. — Но разве это можно? — Говорю вам, что он даже просил. — Тогда пойдемте. — Ты от меня не смей отставать, Николай Иванович? Все отправились в отделение для гимнастики. Там, на трапеции, привешенной к перекладине на двух столбах, Выделывал гимнастические упражнения немецкий принц. Завидя глотковых, он сел на трапецию, как это делают акробаты, и, покачиваясь, сделал супругам приветственный жест рукой. Они зааплодировали ему. Аплодировала и Глафира Семеновна. Принцу понравились аплодисменты, и он сделал еще одно упражнение, после чего соскочил с трапеции и раскланялся, опять подражая акробатам. Аплодисменты усилились. — Чего вы? Чего вы расхлопались? Что тут мудреного? За что? крикнул о глотковом и жене Николай Иванович и даже схватил за руку аплодирующего американца, останавливая его. — Оставь! Это принц! Это немецкий принц! — шепнула ему Глафира Семеновна. — Мало ли что принц, но мудрости никакой нет. Это я могу, даже лучше могу. Тогда и мне аплодируйте. Всякому принцу носу трем... И прежде чем Глафира Семеновна могла сказать что-нибудь, Николай Иванович подбежал пьяными шагами к трапеции, ухватился за нее руками, стал раскачиваться, но оборвался и растянулся во весь свой рост на земле.